Глава одиннадцатая. Разворошенный муравейник. Предсказания Разанова сбылись вполне. Никто не помешал панихиде, тревожившей маркизу. Радость на чистых прудах была большая, но в этой радости было что-то еще более странное, чем в том непонятном унынии, в которое здесь приходили в ожидании этого торжественного обстоятельства». Все как-то неимоверно высоко задрали носы и подняли головы. Точно была одержана блистательнейшая победа, и победители праздновали свой триумф, влача за своими колесницами надменных вождей вражьего стана. Маркиза совсем уж, как говорят в Москве, даже в мыслях расстроилась. Сидит да придет между пальцев обрывочки похитосок И вся издергалась, словно окунь на удочке. Что не вечер, да что вечер, что не час, то у нее экстраординарное собрание. Мадам Ролан уже совсем позабыта. Страсти славянской натуры увлекли маркизу. Собственно, чему она радовалась, сам черт не знал этого. У народа есть пословица «Рад зайка, что железце нашел». Неведомо. На что была зайке эта железце, точно как неведомо, что приводило теперь в высокоторжественное настроение маркизу. Было дело совсем простое, и прошло оно совсем попросту, никем не отмеченное ни в одной летописи, а маркиза всклохталась, как строившаяся пчелиная матка. «Слышали вы?» – спрашивала она, встречая Розанова. «Я сам был?» Отвечал Разанов, догадавшись, о чем идет дело. «Га, это ужасно! Онечка шел, и все пусть лопаются! Фу ты, дьявол, возьми, что это такое!» Думал Разанов. «Из-за чего это у нее сыр-бор горит?» «Ужасно!» Рассказывала маркиза другим. «Народ идет, и Онечка идет, и все это идет, идет!» «Эк, черт возьми!» Фантазирует. «Думали другие!» Теперь уж не удержать, радостно смеясь, замечала маркиза. Общество краснеет. Некоторые точно краснели. В числе краснеющих был Разанов, Райнер и Рациборский. В тот вечер, когда происходил этот разговор, было еще одно существо, которое было бы очень способно покраснеть от здешних ораторств. Но оно здесь было еще ново и... не успела осмотреться. Маркиза возвещала об этом существе необыкновенно торжественно. «Какую я, батюшка, девочку приобрела?» говорила она Разанову, целуя кончики своих пальцев. «Материал! Мы за нее возьмемся!» «Какую я, батюшка, девочку приобрела?» говорила она Рациборскому, целуя кончики своих пальцев. «Материал!» «Мы за нее возьмемся». То же самое она сказала и Бычкову, и Белоярцеву, и Брюхачеву. Белоярцев сейчас же усики на губки расправил и ножки засучил, как зеленый кузнечик. «Мы, дескать, насчет девочки всегда как должно, потому женский пол наипаче перед всем принадлежит свободному художеству». Этим временем в гостиную из задних комнат вошли три девушки. Одна из них была Рогнеда Романовна, другая — дочь Маркизы, а третья — Лиза. Лиза-то и была тот материал, о котором говорилось. Пренеприятно было Маркизе, что Разанов оказался старым знакомым Лизы. Она о нем уж слишком много ей наговорила. Материал, — говорила она, — не глуп. «Связи имеет и практичен, мы за него возьмемся». «Кто же ты такой?» — пытала Лиза. «Увидите мое дитя», — отвечала таинственно Маркиза. А тут вышло, что и глядеть им друг на друга нечего. Другим Лиза не понравилась. Брюхачев сказал о ней, что это сверчок, а Белоярцев буркнул «карандаш». Так она в этот вечер и звалась «карандашом». Лизу теребили на расхват и не давали Разанову сказать с нею ни одного слова. Разанов только знал, что Лиза попала сюда сама, но как это она сама сюда попала, он не мог добраться. От маркизы честная компания зашла в барсов трактир и, угощаясь пивом и прочими назидательностями, слушала белоярцевские предположения насчет карандаша, в натуре Райнера здесь не было а разанов все мог слушать и его способность слушать все насчет лизы через несколько страниц может быть и объясниться по привычке возиться в грязи и тени разанов не замечал некоторой особенной теплоты в участии лизы и не будучи сам циником без особого возмущения мог слушать о ней такие разговоры которых Лиза не могла слышать на губернаторском бале о Женни, То прекрасное качество, которое благовоспитанные люди называют терпимостью, в некоторых случаях было усвоено Розановым в весьма достаточном количестве. Он не вытерпел бы, если бы Лизу злословили. Ну, а цинически разбирать женщину, это что ж, это не вредит. Остановить, В другом месте заговорят еще хуже. Прошло некоторое время. Бахаревы переехали на собственную квартиру. Лиза еще побывала раза три у Маркизы. Доктор досконально разузнал, как совершилось это знакомство и тоже наведывался. Победный дух Маркизы все еще торжествовал, но торжество это начало приедаться. С неимоверной быстротой сведения о городских со студентами событиях облетели Москву, и Разанов с яростнейшим негодованием бросился к Маркизе. Он весь дрожал от бессильной злобы. Маркиза сидела на стуле в передней и вертела похитосную соломинку. Перед нею стояли Брюхачев и Мариечка. Брюхачев доказывал, что студенты поступают глупо. А Маркиза слушала, она никак не могла определить, какую роль в подобном деле приняла бы мадам Ролан. Разанов рыкнул на Брюхачева и сказал, «Все это вздор, надо стоять там, где людей бьют, а не ораторствовать». Это было в четвертом часу пополудни. Лобачевский посмеялся над подбитым носом Розанова и сказал, «Так вам и следовало». «За что же это?» – спросил Разанов. Так, чтобы не болтались попусту. Разанов немножко рассердился и пошел в свою комнату. «Я у вас одну барышню велел дегтем помазать», — крикнул вслед ему Лобачевский. «Какую это?» «Там, увидите, на пятой койке лежит. А вы были в моей палате? Надобно же было кому-нибудь посмотреть на больных», — отвечал Лобачевский. Тем этот день и покончился, а через три дня наших московских знакомых — Уж и узнать нельзя было, только одно усиленное старание Лобачевского работать по больнице за себя и Разанова избавляло последнего от дурных последствий его крайней неглижировки службой. Он исчезал по целым суткам и пропадал без вести, квартира Арапова сделалась местом сходок всех наших знакомых, там кипела деятельность. По другим местам тоже часто бывали собрания. У Маркизы были эписпастики, Так Арапов называл собрания, продолжавшиеся у ней. На этих собраниях бывали Розанов, Арапов, Райнер, Слободзинский, Роцеборский и многие другие. Теперь Маркиза уже не начинала разговор с «они мертвы» или «толпа идет, и он идет». Она говорила теперь Преимущественно о жандармах, постоянно окружавших ее дом. Романовы тоже каркали об опасном положении маркизы, но отставали в сторону. Брюхачев отзывался недосугами. Бычков вел какое-то особенное дело и не показывался. Сахаров ничего не делал, белоярцев и Завулонов исчезли с горизонта. Лиза слушала, жадно слушала, и забывала весь мир. Маркиза росла в ее глазах, и жандармы, которых ждала Маркиза, не тронулись бы до нее иначе, как через Лизу. Персиянцева тоже некоторое время не было видно. Наконец, по городской почте в доме Маркизы получилась пустая и ничтожная литографированная записочка, относящаяся к происходящим обстоятельствам. Маркиза взбеленилась, показывала ее всем по секрету и всех просила молчать. Решено было, что в Москве уже сложилась оппозиционная сила. Все было болезненно встревожено этой записку. Каждый звонок заставлял Маркизу бледнеть и вздрагивать. Только Арапов, Райнер и Разанов оставались спокойными. Выходя от маркизы, Арапов много смеялся, Райнер упрямо молчал, а Разанов как-то словно расслабил, раскис и один уехал в свою больницу. С тех пор Разанов по выражению Арапова начал отлынивать, и Арапов стал поговаривать, что Разанов тоже швах. Лобачевский только сказал: Это хорошо, что вы Разанов возвратились из бегов, а то бег уж сильно стал на вас коситься. Так прошло недели с две. Разанов только и отлучался, что к Бахаревым. Он вел к ним в это время Райнера и изредка попадал на студентские сходки, к которым неведомо каким образом примыкали весьма различные люди. Лиза то и дело была у маркизы, даже во время ван. Причем в прежние времена обыкновенно вовсе не было допускаемо ничье присутствие. Между Розановым и Лизою не последовало ни одного сердечного разговора. Все поглотило из ничего возникшее суматоха, оставившее вдалеке за собою университетское дело, с которого все это распачалось. Общество было неспокойно, в городе шли разные слухи.